«Что ты здесь делаешь?» Они присоединяются к Ди за угловым столиком в ресторане отеля. «Пожалуйста». Ее сестра закатывает глаза. «Я хочу побыть в тишине. Неужели это так много?» «Я просто хочу поговорить, Ди. Вот и все. «Скорее пошпионит за мной. Почему мне кажется, что надвигается лекция?» «Где Грейси?» Со своим новым лучшим другом. Такой ответ тебя устроит? Это правда, что Джон приедет на выходные? Да. Но это не твое дело. Ты моя сестра, Ди. Мы семья. Я просто приглядываю за тобой. Конечно, Энни. Саркастично откликается Ди. Как я могла забыть? В конце концов, ты лучше всех умеешь дать советы ситуации, в которой ничего не смыслишь. «Пожалуйста, Ди. Я серьезно. Я беспокоюсь за тебя. Если уж на то пошло, мама тоже. Ну, теперь ты, конечно, благодаря тебе и тому, что ты ей наговорила. Когда ты научишься не лезть ни в свое дело? Послушай, Ди, я не хочу ссориться, я просто хочу сказать... Пожалуйста, не принимай никаких предложений или... или обещаний от него». Он ведь оставил тебя в неведении и надолго. Иначе тебя бы здесь не было, правда? Лицо Ди бледнеет, а это значит, что она очень зла. Но Энни продолжает. Она надеется, что Ди не захочет опозориться в ресторане, когда вокруг полно клиентов и персонала. Это лучший шанс попытаться достучаться до сестры. Если он вдруг решил приехать, то, возможно, его дела совсем плохи. Неизвестно, в какую безумную схему он попытается втянуть тебя, чтобы спасти собственную шкуру. «Он говорил, что хочет начать все сначала. В Дублине. И это вообще-то звучит логично. У него там контакты, инвесторы. В Дублине? Ты же не И Как ты вообще можешь ему доверять? Кроме того, Грейси там не понравится». Она ещё ребёнок, Энни, привыкнет. В любом случае, не только же о ней думать, знаешь ли. Конечно, именно о ней! Она твоя дочь! Она не может полагаться на своего отца, это совершенно очевидно. И другой матери, кроме тебя, у нее нет. Ты ей нужна, Ди, и ты нужна ей, трезвая, а не... не барахтающаяся в дурмане из алкоголя и транквилизаторов. Вот. Она сказала это. Кто дал тебе право меня осуждать, шипит Ди. Я пытаюсь справиться с жутким стрессом. Я нахожусь под медицинским наблюдением. Знаешь, что это такое? Ты просто злишься, что мама и папа так заботятся обо мне, да? Потому что золотая девочка Эни пять минут не будет центром их вселенной. Голос Ди становится выше с каждым слогом. И они остро чувствует, что люди начинают поворачиваться в их сторону. «Ты всегда завидовала мне, Энни, сколько я себя помню! А теперь, когда у тебя не осталось ничего, кроме твоего дурацкого бизнеса, и никто не обнимет тебя ночью, ты срываешься на меня и вмешиваешься, куда не просят!» Див вскакивает на ноги, краснеет, ее глаза сужаются до щелок. Она роняет на пол бокалы и вилки. «Папина любимица!» Динни весело смеется. «Бывшая! Теперь даже он согласен, что ты с заноза в заднице! Может, ты и родилась вся такая правильная, Энни? Но это не значит, что мы должны тебя слушаться. Так что просто отвали, оставь меня в покое, ясно? Я буду жить в Дублине или где захочу, с тем, с кем захочу, и не ты, никто либо другой мне не указ. Знаешь, почему, Энни?» Потому что я могу. Несмотря на шок, она замечает сразу несколько вещей: как работники кухни выходят полюбопытствовать в чем дело, как старательно равнодушный бармен тактично отворачивается, как посетители зачарованно наблюдают за перепалкой. Но и с всего она видит Грейси. Та бежит к ним и над чем-то смеется. А потом останавливается как вкопанная, увидев нарастающий скандал и свою мать, орущую, потерявшую самообладание. Они не знают, что хуже: растерянное личико Грейси или отчаянный взгляд Брэда, которая прижимает внучку к себе и уводит.